28 июля 1907 года. Вечер. Болгария. София. Площадь князя Александра I. Царский дворец. Когда люди Ионелла Братьяну спохватились, что ловить русского фельдъегера нужно не на вокзале, а на дороге к болгарской границе было уже поздно. К рассвету офицер, одетый в штатский охотничий костюм, успел доскакать до пограничного городка Джуржу, на реке Дунай. Там он показал румынским пограничникам королевские верительные грамоты, оставив у них отличного жеребца из королевских конюшен, после чего сел на первый рейс парома, который доставил его в болгарский город Русы. В Болгарии фельдъегерь предъявил свои российские документы военному коменданту приграничной железнодорожной станции, на словах изложил свою диспозицию и вечером того же дня был в Софии, где его уже ждали. Собственно, личность курьера тут не имела значения, гораздо важнее было доставлено им послание. Прочитав эту депешу, царь Михаил, несмотря на поздний час, вызвал к себе на совещание исполняющего обязанности премьер-министра Александра Малинова, военного министра генерала Георгия Вазова, а также его супругу принцессу Елену и Шурина, сербского королевича Георгия. Дополнительным внештатным участником этого разговора был оберст Слон. Одновременно военный советник из будущего, доверенное лицо, с которым можно не стесняясь обсудить самые скользкие моменты, и специалист по горячим делам, натаскивающий по данному вопросу королевича Георгия. К началу толковища уже было известно, что в Турции, как, собственно, и в Болгарии, объявлена мобилизация. Но если болгары собирались на освободительную войну с радостью, приезжая даже из-за границы, то турки всячески уклонялись от чести повоевать за султана. Когда Сираскир Мехмед Резапаша говорил о двухсоттысячной армии, сосредоточенной в Афракии, он выдавал желаемое за действительное. Находящихся на действительной службе солдат Низама имелось всего 45 тысяч. Остальные были резервистами Редифа, которых надо было еще собрать в таборы, обмундировать и вооружить. С оружием тоже выходила незадача. Если развернуть армию по полным штатам, то вооруженными винтовками в ней окажется только четверо из пяти аскеров. И к тому же почти половина винтовок – это ужасающий хлам времен прошлой русско-турецкой войны. В свое время, проводя перевооружение, Британия сбросила в Турцию все свои неликвиды из армейских арсеналов. Недаром же султан говорил о саблях и кинжалах, как об оружии истинных борцов за веру. То касалось армии в Македонии – Только там под ружьем было 60 тысяч, а остальных еще предстояло мобилизовать на месте из местных турецких поселенцев или перевести по морю из Средиземноморских портов Малой Азии и Леванта. Однако избиение христиан на подвластных туркам землях все увеличивалось в масштабах и коснулось не только болгар, проживавших в Фракии и Македонии, но и относительно лояльных греков, армян и прочих народностей христианского вероисповедания включая население далеких от Европейского театра военных действий Сирии, Палестины и Месопотамии. Ответ российской императрицы на эти людоедские позывы был короток и страшен, как лязг извлекаемого из ножен меча. Во имя человеколюбия и спасения погибающих христианских жизней Российская империя объявила от Таманской порте войну на уничтожение, и почти сразу за ней последовали официальные демарши Болгарии, Сербии, Черногории и Италии. Черноморский флот вышел в море, блокировал Босфор и прервал морские перевозки вдоль Черноморского побережья Малой Азии, а в Средиземном море с теми же намерениями покинули свои базы итальянские крейсера. Удивляло только затянувшееся молчание Греции и Румынии. Что касается греков, то после преподанного 9 лет назад урока война там была непопулярна. Единственный же политик, способный консолидировать нацию, принц Георг, По несчастливой случайности оказался вторым, а не первым сыном правящего монарха. И в силу этого обстоятельства прозябал на обочине политической жизни, с недавних пор подвязавшись послом Греции во Французской Республике. И теперь все стало ясно. И по поводу потомков цыганских конокрадов. Собственно, удар в спину в нашей истории у них удался потому, что во время подготовки к балканским войнам для успеха боевых действий, сначала против турок, а потом греков и сербов, С румынской границы были сняты все прикрывающие ее войска. Это и привело Болгар к быстрому и печальному концу в так называемой межсоюзнической войне. Вот и сейчас, в соответствии с предварительным планом войны с Турцией, планировалось снять с позиций на румынской границе третью армию, четвертую приславскую пятую Дунайскую и шестую Бдинскую дивизии, направив их во Фракию на направление главного удара. И как раз в тот момент, когда такая передислокация должна была начаться, приходит известие, что румыны готовятся нанести удар в спину болгарской армии. «И ведь это все из-за тебя», — веско сказал Михаилу Оберт-Слон, «точнее, из-за твоей принадлежности к Романову, а еще из-за твоей связи с сербским королевским домом. Именно этот назревающий русско-сербский-болгарский союз значительно более прочный». Чем все наши предшествующие комбинации на Балканах перепугал румынских бояр до такой степени, что они стали способны на самую крайнюю подлость. Не только Турция приняла отмену итогов Берлинского конгресса на свой счет, но и эти персонажи, европейскими руками отобравшие тогда у Болгарии северную Добруджу. «Знает кошка, чье мясо съела, потому исходит с ума от страха. Никто у нас не бессмертный, и румынские бояре тоже», — сухо сказал царь Михаил. В полночь истекает ультиматум о беспрепятственном пропуске русских войск через румынскую территорию. Поскольку положительного ответа не ожидается, то с ноля часов приказываю частям Третьей армии перейти румынскую границу и начать наступление вглубь вражеской территории навстречу частям русской бессарабской армии, которые будут продвигаться от российской границы. Могу вас заверить, что попавшие в такие клещи Румынии ждет быстрый разгром и капитуляция. Еще немаловажный фактор заключается в том, что о запланированном предательском ударе в спину меня предупредил не кто-нибудь, а сам его величеству румынский король, которого его бояре-политиканы держали в неведении до запланированной пакости. И только случайно они проговорились о своем замысле после того, как моя сестра потребовала права свободного прохода своей армии через румынскую территорию. Но наш план развертывания армии предусматривает переброску третьей армии на фракийское направление. — возразил Георгий Вазов. — А иначе мы не сумеем упредить развертывание турецкой армии, в своем потенциале имеющей значительное численное превосходство. — Скажите, Георгий Минчевич, — с легкой усмешкой спросил оберст-слон, — а участие двух русских армий в боях на вашей стороне ваш план предусматривает? — А всеобщее восстание армян на Южном Кавказе, наступление русских армий на Кавказском фронте в направлении Сирии и Спотамии, и полное удаление турецкого флота из вод Черного моря. Теперь, когда султан дал России повод вмешаться в эту войну всей своей мощью, численное превосходство уже давно не на турецкой стороне. И это только начало, веско добавил царь Михаил. Едва турки придут в себя от ударов со стороны Российской империи, сразу же воспоследствуют действия со стороны Италии. Блокада королевским флотом Дарданелл, с полным прерыванием турецкого судоходства в Средиземном море, а также высадка диверсантов в Триполитании и Киринаике. Государство дядюшки моей супруги Виктора Эммануила опоздало к колониальному разделу мира, и теперь изо всех сил будет стремиться восполнить это упущение, до костей обглодав труп больного человека Европы. Так что давайте не будем суетиться, и перед тем, как заняться Турцией, устраним непосредственную угрозу с тыла, Тем более, что первая и вторая армии, выдвинутые на рубежи с фракии и македонии вполне справляются с задачей уберечь территорию Болгарии от внезапного вторжения турецких башебузуков. «О да», — сказал Георгий Вазов, — «что есть, то есть. Перекрестный пулеметный огонь из хорошо оборудованных траншей на Фракийской равнине творит чудеса. Но одной обороной войны не выигрываются». Тем более, что турки опять взялись за свой старый обычай истреблять подвластно им христианское население Фракии и Македонии. Дымы пожарищ поднимаются над болгарскими селами. Христианская кровь рекой течет на пересохшую землю. Царь Михаил сказал. «В любом случае, по вашим же планам, переход наступления должен был начаться не раньше, чем через 15-20 дней от начала мобилизации». когда существующие соединения будут пополнены до полного штата, а также закончится формирование четырех дополнительных дивизий. Пока с того дня, как все началось, минуло только пять дней. И как бы нам не хотелось поскорей войти и освободить наш страдающий народ, неподготовленное наступление может закончиться катастрофой. Расчистить сухопутный путь снабжения через румынскую территорию для нас сейчас гораздо важней, А с защитой болгарского населения на турецкой территории пока сносно справляются читы Македонно-Адринской организации, которым мы загодя перебросили достаточное количество самого современного оружия, чтобы они с легкостью могли отогнать от болгарских поселений подразделения регулярной турецкой армии. А еще я надеюсь, что присутствующий здесь же господин Малинов выполнил мое распоряжение по оборудованию мест временного размещения для людей, которые из-за боев будут вынуждены покинуть свои дома». «О, да», — ответил главный болгарский демократ, — «такие лагеря, пригодные для временного размещения людей, приготовлены. Но что нам делать, если война затянется, наступит зима, и жить в палатках будет уже невозможно? К зиме мы должны построить для людей постоянные места размещения», — ответил царь Михаил. «Ведь даже если в силу перевеса сил война окажется скоротечной, как удар молнии, многие дома беженцев могут быть разрушены и сожжены». из-за чего просто некуда будет возвращаться. И не спорьте со мной, мы сделаем все именно так и как иначе». Болгарский и ИО премьеры и вправду хотел что-то возразить, но осекся, едва успев открыть рот. Брат русской императрицы имел такой вид, что у прожженного демократа сердце уходило в пятки. В гневе царь Михаил был воистину страшен, и в такие минуты на ум профессиональному демократу сразу приходили бесконечные колонны каторжников. бредущих по колено в снегу в глубину сибирских руд. «И вот еще что!» — ледяным голосом добавил новый болгарский монарх. «Касаемо вашего предшественника на посту премьер-министра, господина Добрепеткова, попавшегося на краже денег из фондов помощи беженцам, я приказал провести в его отношении полное расследование. И если с ним все так плохо, как пишут в газетах...» то этого национал-либерального господина вместе со всеми его пособниками публично живьем прокрутят через мясорубку, а фарш скормят собакам. Не для того болгарский народ сделал меня своим царем, чтобы я попускал подобные вещи. Каждый должен понять, что воровать у слабых и убогих — совершенно немыслимое дело. А воровство у государства неизбежно приводит к летальному исходу. «Надеюсь, вы меня хорошо поняли, господин Малинов». А если поняли, то идите и не грешите. Если сделаете всё как надо, то войдёте в историю во вполне положительном ключе, как премьер-министр, в правлении которого Болгария обрела истинную территориальную целостность и достигла невиданного процветания. И вы тоже ступайте, Георгий Минчевич. Все изменения в диспозиции я вам изложил. Теперь ваше дело довести их до исполнения». Когда премьер-министр и военный министр вышли, Елена сербская вздохнула и произнесла. «Мой дорогой, тебе не кажется, что ты готовишься поступить слишком жестоко с этим господином Петковым? Нельзя ли как-нибудь помягче? Ведь верные слуги престола имеют право на некоторые снисхождения к своим слабостям». «Помягче нельзя», — покачал головы Михаил. «И это первый урок, который нам с Ольгой преподали Павел Павлович и Александр Владимирович». Когда вокруг монарха создается атмосфера вседозволенности, а личности, облеченные его доверием, уверены в своей безнаказанности, что бы они ни натворили, начинает складываться ситуация, в будущем чреватая революциями и всяческими неустройствами. На самом деле в такой жесткости заключается истинный гуманизм. Если тех, кто грешил, по мелочи можно отдернуть и на первый раз простить, то чудовищ, способных обкрадывать беженцев, вдов и сирот, то есть людей по определению обездоленных, следует казнить прилюдно, чтобы и другим было неповадно. Не могут они быть верными слугами престола ни в каком виде. И чем выше положение такого деятеля, тем свирепее и показательнее должна быть его казнь. Народ должен видеть, что монарх, как неподкупный судья, стоит на страже его интересов. Из тех, кому много было дано, спрашивает такой же широкой мерой. Джорджи. — вздохнула Елена, обращаясь к брату. — Так скажи же ты ему. — Так ты и в самом деле готов приказать провернуть этого несчастного через мясорубку? — прячу улыбку, — спросил королевич Георгий. — Не слишком ли это будет, так сказать, по-турецки? Быть может, тебе стоит подвергнуть этого типа банальной гражданской казни, лишить прав состояния и всего прочего, а потом банально повесить на дереве, будто какого-нибудь иуду? — Именно это я и собирался сделать. Честное слово, — сказал Михаил. А про мясорубку сказал только образно, ради красного словца и из-за чтобы посмотреть, как красиво пугается этот закоренелый демократ Малинов. Но теперь мне пришла в голову мысль в самом деле приговорить этого жулика от политики к такой ужасной казни и лишь в самый последний момент в качестве милости заменить ее на повешение. «Лучше не надо», — покачал головой оберт слон. Вот узнает этот Петков, что ты с ним хочешь сделать, и помрет от страха, не дожидаясь не то что казни, но и самого суда. Он тогда будет жертвой режима, Миша, а ты останешься с несмываемым пятном на репутации. Политическая смерть тут важнее физической, а позоры и презрение людей важнее страха смерти. По моему мнению, пожизненная каторга, которую практикует твоя сестра, не подписавшая еще ни одного смертного приговора, для таких персонажей гораздо страшнее банальной петли на шею. «Вы, господин Рагуленко, очень умный человек», — сказала сербская принцесса, потупив взгляд. «Сначала я думала, что вы плохо влияете на моего мужа, но теперь вижу, что это мнение было ошибочным. Иногда вы кажетесь дикарём, который всегда идёт напролом, но теперь мне ясно, что это не так». «Просто я, уважаемая Елена Петровна, в два раза старше вашего Мишеля», — отпарировал слон, — «и видел такое, что, не дай бог, никому». Будьте снисходительны к своему супругу, ведь, по сути, он большой мальчишка, иногда ему хочется похулиганить, хотя бы на словах. Но если это хулиганство перейдет какую-то определенную грань, то мы, его ближайшие друзья, я, командир, Павел Павлович Одинцов, да его сестрица Ольга, найдем способ сказать ему об этом во вполне определенных выражениях». «Что есть, то есть», — вздохнул Михаил. «И по большей части я вынужден признавать вашу правоту». «Так значит, ты считаешь, что пожизненный каторги в этом деле будет достаточно?» «Не просто достаточно», — хмыкнул слон. «Она будет даже страшнее смертной казни. То есть суд должен приговорить этого типа к гражданской казни и повешению, а ты, Миша, заменишь этот приговор на гражданскую казнь и пожизненную каторгу. И пусть знает, что впереди у него не 30 секунд удушья в петле, и все». а целая вечность мучений в наказании за все его прегрешения. — Ладно, так и сделаем, — со вздохом сказал Михаил. — А сейчас меня беспокоит другое. Тебе, Елена, вместе с Джорджи и нашим другом-слоном, пора выезжать в Белград, чтобы побудить вашего отца исполнить вторую часть марлезонского балета. К тому моменту, когда на Фракийском и Македонском фронте начнутся активные боевые действия, Ты должна быть сербской королевой и прочно держать в руках вожжи государственной политики. Я, конечно, буду о тебе скучать, но ничего не поделать. Такова наша с тобой монаршая доля — приносить свои желания в жертву государственным интересам. Я тоже буду о тебе скучать, — чуть покраснев сказала Елена. Но понимаю, что так надо для государственных интересов. Я лишь хочу надеяться, что даже отправившись на фронт, ты не будешь рисковать понапрасну. и не оставишь меня в довольствии с детям на руках. «Джорджи, пойдем», — сказал оберт-цеслон королевичу Георгию. «Этим двоим сейчас слишком многое надо будет сказать друг другу наедине».